Падение моллюсков на Сент-Джонс Примерно в три часа пополудни в субботу над Вурстером и его окрестностями пронеслась гроза необычайной силы. Ливень был невероятно сильным и сопровождался молниями. Сообщается о нескольких происшествиях. Недалеко от уайт у одной женщины молния убила запряженного в повозку осла. ферн Хит в трубу дома мистера Джона Бейлиса попала молния и выбила несколько кирпичей. В Эствуде повреждена печная труба в доме мистера Чамберса. В Бутонфилдс, что в Сент-Джонсе, у женщины на несколько часов отнялись ноги. Гроза над Сент-Джонсом была особенно сильна. От мистера Бозварта и других очевидцев мы узнали, что в три часа, когда она началась, дул легкий северный ветерок. Вначале прошел сильный град. Он был больше похож на град, выпадающий на юге Франции, чем на тот, к которому привыкли жители центральных графств Англии. Град срывал листья деревьев, побил много яблок, сливы, плодовых кустов, фасоль, картофель и бобы — а сады стояли как будто вытоптанные. Во время бури человек по имени Джон Гринолл спрятался под навесом в саду своего хозяина в переулке Коумер-Лейн и видел, как огромные массы моллюсков-береговичков обрушились на землю, то глубоко зарываясь, то отскакивая от поверхности. Выпадение моллюсков было ограничено территорией сада, принадлежавшего мистеру Литсу, и переулком Коумер-Лейн. Весть об этом быстро разнеслась по городу, и вскоре местные жители собирали моллюсков не хуже искателей алмазов. Моллюсков было так много, что один человек ухитрился набрать два ведра. Сбор продолжался весь остаток дня, даже ночью при свете фонарей, а также весь следующий день. «Один живой рачок лежит перед нами. Когда мы пишем, Эти строки. В крупной раковине, которую один мальчик передал жителю Сент-Джонса, Джозефу Филлипсу, обнаружили живого рака-отшельника. По словам очевидцев, дождь лил стеной. Воды было так много, что тоннель у станции Хенвик затопила на четыре фута, и железнодорожная администрация вынуждена была поставить там человека, предупреждавшего пассажиров об опасности. Многие тонны песка и камней вода принесла на Хенвикскую дорогу. По всей округе были видны страшные следы стихии. В некоторых местах град не таял до семи часов вечера. Молния ударила в дерево напротив дома мистера Сталларда в Хенвике. Примечательно то, что она как бы обвела дерево по спирали. Эта же молния поразила небольшую яблоньку в саду мистера Бозварда, не задев других высоких деревьев. В доме мистера Летти на Хай-стрит обнаружили два камня, похожих на морскую гальку.